Эпиграфы. Нет достижимых целей, но есть лень, усталость и еще один кусочек пирога. Лизавета Ромашина из мотиваторов. Боль заставляет лгать даже невинных, публи. На пути к себе тоже можно наткнуться на кирпич. Глава первая. Неудобное положение. В любом браке бывают сложные моменты, но не такие, когда ты лежишь пластом на холодном асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие МКАД, а оперативники держат тебя под прицелом, чтобы ты даже не подумала сбежать. Я не собиралась никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как я дошла до жизни такой. Да, я не была идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и да, иногда я пилила мужа из-за денег, но я любила его, прощала его, закрывала глаза и делала несколько глубоких вдохов, чтобы снизить стресс и изменить свою позицию с негативной на позитивную. Иногда не получалось. Просто когда у нас родился второй ребенок, наша дочь Василиса – Хлеба насущного стало ощутимо не доставать, И работы над собой тоже стало не хватать, чтобы снизить чертов стресс. Так что да, пилила, каюсь. Но неужели все происходящее такой ответ мироздания? Большое жирное нет, выведенное грязью по талому снегу на обочине дороги. Нужно жить здесь и сейчас». «Не упускайте момент настоящего». «Ага». И вот я лежу. Здесь и сейчас. Чуть слева от меня грязные колеса автомобиля, из которого меня вытащили насильно. Хотя я была вполне согласна выйти из него по доброй воле. «Здесь и сейчас». У меня болит губа. Я ударилась о край двери. «Здесь и сейчас» я всерьез опасаюсь – что заболею воспалением легких. А ведь я же мать, у меня же двое маленьких детей. Но я боюсь, мне не объяснить это все людям в черном, что держит меня под прицелом. 31 декабря. Мать его. Капот машины дымится. Удар разделительно к рождению был приличный. Вы хотите об этом поговорить? Поднимай ее! сказал кто-то негромко, обыденно, словно я была чем-то вроде куля с картошкой. До меня не сразу дошло, что речь идет обо мне. Дошло, когда еще один оперативник приподнял меня за плечи вверх, именно как куль с картошкой. В каком-то смысле я им и была. Я не могла шевелиться, не могла ничего сказать, хотя и очень хотела. Все это было каким-то недоразумением. ерундой, розыгрышем, который пошел не туда. Сердце стучало неритмично и быстро, никак не справляясь с нужным темпом. «Вы знаете, куда он побежал?» — спросил меня другой брат-близнец в черной форме и бронежилете поверх нее. Все они в этих черных шапках-шлемах, из-под которых были видны только глаза и носы, были неразличимы, как клоны, Я молча хлопала ресницами, словно не понимала по-русски, и тогда оперативник повторил вопрос. Я не знала, куда побежал мой муж. Я вообще не знала, что происходит. Я только знала, что если что-то не изменится к лучшему прямо сейчас, я начну плакать. И тогда помоги Господь этим оперативникам, меня будет не остановить. Все, что имеет начало, имеет и конец, Нео. Меня привезли в полицейский участок в наручниках, и никого не волновало, что я даже не пыталась сопротивляться. Я была словно невидимка, но невидимка опасная, как радиация или невидимое облако ядовитого газа. Меня обезвреживали, я глотала слезы, я хотела позвонить Фаине, но все мои вещи, мой телефон, мои деньги, моя вместительная хозяйственная сумка с колесиками – все осталось в злополучной машине, из которой меня так стремительно выволокли на асфальт. Никого не интересовало, что дома у меня остались дети, и сколько я о них не кричала, никто даже не пошевелился. Хорошо, что моя соседка Майя Ветрова – девушка ответственная – Не бросят Вовку и Василису. А сцеженного мною молока хватит кормлений на 5-6. Дальше будет проблема. Мы с Майей жили в одном подъезде в одинаковых двухкомнатных квартирах. Я на пятнадцатом этаже, а она на тринадцатом. Майя считала, что судьба и в этом с ней обошлась сурово. Поселила на тринадцатом этаже. В каком-то смысле Майя была похожа на мою сестру Фаину – та тоже вечно говорила, что все очень плохо. И с ними обеими это было не больше, чем просто слова. На деле все у моей сестры нехорошо, а очень хорошо. Работает ведущим программистом в крупной корпорации, живет с мужчиной, похожим на Фокса Малдера из секретных материалов, играет по вечерам бадминтон. У Май тоже есть и неплохая работа в школе, По крайней мере, у учителей английского языка по отношению ко всем остальным учителям положение привилегированное. И каникулы все лето, и друзья у нее, и любимый кот Ланнистер, с которым уже пять лет они живут душа в душу. Вдобавок, весь последний год Майя строит любовь. Так что насчет «все очень плохо» это явно ко мне. Да, строить любовь непросто. И не только в искусственной, лживой телевизионной среде, где это как бы делают в прямом эфире. Майя по десять раз на неделе прибегает ко мне с рассказами и маленькими трагедиями. Но маленькие трагедии – это же так нормально, когда строишь любовь. Я свою любовь построила, и вышел у меня куцый домик с текущей крышей. Зато теперь нас с Майей объединяют географическая близость, общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество. Мы выживаем как можем. Я сижу с Ланнистером, когда к Май приезжает ее мужчина всей жизни, ее soulmate, родственная душа, идеальный, уникальный партнер, вторая половинка. Тот терпеть не может котов в целом и Ланнистера в особенности». Майя же сидит с моими детьми, если мне нужно куда-то срочно отбежать или просто принять на дому клиента. Клиенты – вот странные люди. Терпеть не могут проводить психологические сеансы под вопли моих детей. Схема работает безотказно. Мы с Майей отлично ладим. Остается только надеяться, что она простит меня за то, что я оставила ее с моими детьми на Новый год. Простит, позвонит моей маме и передаст их ей. Мама не подведет. Впрочем, не то, чтобы у меня был какой-то выбор. Сейчас вся моя жизнь для людей вокруг была как вещественное доказательство чьей-то вины. И я искренне надеялась, что не моей. Я находилась в безликой обшарпанной комнате, заваленной бумагами и рухлядью места мебели. Мой следователь сидел, погруженный в бумажки, и делал вид, что меня не существует. С каждой минутой мне становилось все страшней. «Имя, фамилия, отчество», — наконец прервал тишину следователь. «Елизавета Тушакова Павловна». «Послушайте, у меня там дочь». «Возраст, дата рождения», — спросил он, — И я с ужасом уставилась на него, хлопая глазами. «Что, забыли собственный возраст?» — усмехнулся он, пока я продолжала молча загибать пальцы. 26 лет. 18 февраля». «Семейное положение». «Как видите, замужем». «Не вижу. У вас даже кольца нет». Сквозь зубы бросил мне следователь. «Ну, это просто потому, что оно мне жмет, оно дома лежит в коробке». «С драгоценностями?» — хмыкнул тот. «Да». Зачем-то согласилась я. «В коробке других драгоценностей, кроме моего обручального кольца, не было. Но мне почему-то стало обидно. Впрочем, следователь, мое обручальное кольцо мало интересовало, он просто заполнял протокол. На меня никогда еще не заполняли протоколов». «Значит, замужем?» «Да, замужем. И мать, кормящая мать», ответила я, и исследователь бросил записывать и посмотрел на меня, если не с улыбкой, то хотя бы с удивлением. Я слабо улыбнулась и тут же пожалела об этом. Уголок губы соднил, кровь только-только перестала течь, но каждый раз, когда я резко открывала рот, начинала течь снова. Губу я разбила знатно. С момента моего задержания прошло уже часа три, из которых два, как минимум, я тупо просидела на заднем сидении полицейской машины, за решеткой, гадая, зачем это оперативники раскручивают «Рено Логан», на котором нас с мужем, как выразили сотрудники полиции, приняли. Меня приняли. Все это какая-то ошибка. Опечатка, плохой перевод – Но не может же даже Сережа быть настолько тупым, чтобы вляпаться в такое дерьмо, ради которого его приезжает принимать спецназ. «Род занятий», — продолжил заполнять анкету мой следователь. «Психолог», — ответила я, и тут же поймал от него еще один удивленный взгляд. «Место работы. Психологический центр «Надежда», — ответила я, подумывая обидеться. Психологам многие относятся как-то свысока, словно это и не профессия вовсе. Словно психологами люди становятся только от скуки и неуверенности в себе. Это, конечно, миф и ерунда, хотя отчасти это так и было. Очень многие люди шли в психологию, чтобы решить собственные проблемы. Но это же не значит, что все психологи с проблемами. С другой стороны, У меня проблемы были на лицо. На лице. «Принимаете клиентов? Работаете полный день?» «Нет, сейчас в декрете. Выхожу только к старым клиентам», – с готовностью ответила я. «Или они ко мне приезжают?» «Сколько клиентов в день вы принимаете?» «Очень по-разному. Иногда ни одного, иногда по три-четыре». На самом деле по 3-4 довольно редко, но мне не хотелось, чтобы этот чертов следователь думал, что я не востребована как профессионал. Я очень даже востребована. Я сама не рвусь работать больше. У меня ждите. Имеются списки клиентов? Списки? Зачем вам списки? Просто рутинный вопрос, отвечайте. Я замолчала, испытывая вдруг необъяснимое желание взять паузу и подумать, так сказать, осмыслить происходящее. До меня начало доходить, что вопрос о моих клиентах может быть, как говорится, с двойным дном. Зачем-то же нас, Сережи, задержали? Не просто же так. На нас выслали бригаду в шапках с прорезями для глаз. Наверняка такие бравые парни обходятся недешево нашему государству». но на нас не стали экономить. Почему? «Повторите, пожалуйста, вопрос», – попросила я, и следователь нахмурился. «Какой возраст клиентов? Чем занимаются?» – спросил он. Я лихорадочно соображала. «Машина». Их интересовал Сережа. «Но еще больше машина. Это непонятно откуда взявшаяся потрепанная машинка с прокуренным салоном». Самая очевидная версия, что мой муж перевозил в машине что-то незаконное. Наркотики? Оружие? Черный нал? Кто знает, что за версия в голове у этого уверенного в себе молодого следователя. Может, он считает, что я через психологический центр торгую пушками и взрывчаткой? Сережа, как говорится, добывает, а я передаю страждущим. Мы со следователем одновременно, не сговариваясь, отвернулись, избегая сталкиваться взглядом. Затем он откашлялся и продолжал. «Вы знаете, за что вас задержали?» – спросил Сухо. «Я знаю, что в машине нашли что-то, верно? Я не имею к этому никакого отношения». «Да, конечно», – фыркнул следователь, – «никакого отношения». «Простите, как вас зовут?» Спросила я, наверное, в пятый раз. Слишком много лиц сегодня прошло мимо меня. Слишком много людей задавало мне одни и те же вопросы, и моя память отказалась запоминать их имена. «Максим Андреевич», — любезно повторил следователь, продолжая что-то черкать в листе. Бог его знает, чего он там пишет. «Максим Андреевич, Сережа, мой муж Сергей, приехал сегодня утром из командировки». Он уезжал по работе? Где он работает? Он... Нет, он нигде не работает. Вы же сказали, что работает. Да, сказала. Расстроенно согласилась я. Соврали? Бывает. Ответил следователь с этакой показной доброжелательностью. Да ничего я не соврала, это мы просто так называем, просто чтобы как-то называть его отлучки. Мой ответ... Обескуражил следователя. Объяснить такое было непросто. Мой муж — это всегда непросто. Он уезжал куда-то, иногда со словами «достало меня уже это все». А я говорила себе слово «командировка» и спокойно шла пить чай. «Он часто уезжает?» Тут же поставил новый капкан следователь. «Не так, чтобы часто. Как часто? Раз в месяц, два, три». «Наверное, раз в месяц, я не помню точно». «Значит, не помните», — хмыкнул следователь. «Почему вы мне не верите?» — спросила я с агрессией, чувствуя, что запуталась. «Он живет с нами, но как бы сам по себе. Он был таким всегда, то работал, то не работал, уезжал, но всегда возвращался. И вот сегодня тоже. Приехал на машине с самого утра, да еще такой гордый сказал, что нашел работу». — Сказал какую? — Не сказал, — покачала головой я. — А вы не стали спрашивать? — холодно хмыкнул следователь. — Не стало. Неважно это мне, понимаете? Когда у тебя двое детей, ты не задаешь вопросов, ты просто хочешь знать, будут ли у них сапоги зимние. И потом никогда в жизни Сережа не делал ничего такого, за что мне пришлось бы краснеть. — Серьезно? — удивился следователь. Я тряхнула головой. Никогда не сделал ничего нелегального, поправилась я. Я имею в виду его работу. Э, вернее, как работу. Он всегда только подрабатывал, а не строил какую-то там карьеру. Карьера – это не его. Сережа, он ни с кем долго не может работать. Ему то один начальник идиотом покажется, то другой рвачом. В общем, он то уволится, то устроится. Он не очень в этом хорош, а тут вдруг машина. и он работает, да еще он предложил мне помочь с покупками к Новому году, чтобы я не тащила сумки в руках, понимаете? Я все понимаю, Елизавета Павловна, я все отлично понимаю, кивнул следователь, не отрывая взгляда от бумаг. Я поймала себя на острейшем желании схватить большой дракол со стола и звездануть ему по башке. Он не верит ни единому моему слову. Правда, если я его тресну, вряд ли это повысит кредит доверия. Я закрыла глаза и заставила себя медленно вдохнуть, еще медленнее выдохнуть. Если верить моей сестре Фаине, эта техника помогает понизить уровень стресса, обогатить кровь кислородом, замедлить сердечный ритм. Простыми словами, успокоиться. «Мне не помогло». «Максим Алексеевич, я понятия не имела...» «Максим Андреевич», — поправил он меня. «Да-да, Максим Андреевич, я не знала, что за дела у моего мужа были в Краснодаре. Но я вас уверяю, что он по доброй боли ничего нелегального делать бы не стал. Он же не идиот в самом деле. Его подставили, использовали вслепую». «Вслепую, значит?» переспросил следователь таким тоном, что было понятно. Мои романтичные теории его откровенно веселят. Мол, и вы туда же. невиновны все кругом, блин. И вообще, у нас презумпция, не так ли? «У нас – да», – кивнул следователь, поставив особый акцент на слове «нас», показывая, для кого именно тут в кабинете будет презумпция. «Для них». Для следователей. Для полиции. Давайте на чистоту. Под пластиковыми накладками в дверях автомобиля, на котором вы передвигались, были обнаружены упаковки, предположительно, с героином. Экспертиза установит все точно, однако я думаю, не стирально же порошок Дося вы перевозили под накладками, верно? «Героина?» – уставилась на него я – Испытав вдруг острейшее желание встать и выпрыгнуть из окна, спастись бегством или просто заорать. «Да, Елизавета Павловна, с героином вас взяли. Понимаете, что мы с вами шутить шутки не можем, все очень серьезно, и я готов вам пойти навстречу, если вы ко мне навстречу пойдете». «Я уже...» «Уже что?» – опешил он. «Я уже на ней, на встрече с вами». «Что?» – переспросил он. А я только махнула рукой. «Так, Елизавета Павловна, вы говорите, вслепую использовали. Ну, допустим, только допустим, ваш муж купил машину с наркотиками, и наркоторговцы, бесстрашные люди, дали ему просто так уехать с целым состоянием в дверях его Рено. Допустим?» «Допустим». кивнула я, только ему машину купить не на что. И даже это мы не станем принимать в расчет. Нашел деньги, занял, договорился. А его подставили бедного, невивного Сергея Ивановича Тушакова 33 лет. А убежал-то ваш муж? Зачем? Если он даже не знал, как вы говорите, что у него в машине. Ну, что же вы молчите? Я не молчу. ответила я, ошарашенно глядя прямо перед собой, в никуда. «Я просто не знаю, почему он сбежал. Может быть, от шока?» «Значит, нервы расшатались так?» перефразировал следователь. Я закрыла глаза и снова досчитала до пяти. Я попыталась посмотреть на ситуацию следовательскими глазами, и мне совсем не понравилось то, что я увидела». Холодным, но не морозным, а мерзким мокрым утром 31 декабря в серебристом «Рено Лаган» с краснодарскими номерами задерживают мужчину и женщину. Задерживают с проблемами. На требование государственного инспектора остановиться Сережа вдруг разнервничался, и вместо того, чтобы остановиться, Почему-то пронесся мимо идиот чертов, оставив полицейского с его жезлом позади. Взвыли мигалки, Сережа ускорился. Я заорала, он тоже заорал. Так мы и орали все то время, что я участвовала в погоне. Вот уж точно опыт, без которого я бы обошлась». Машин на дорогах было немного, москвичи уже уехали из города на празднике, так что скорость Сережа развил очень приличную. Я сидела рядом с ним, кричала от страха, оборачивалась, закрывала глаза руками, не понимала, что происходит, но со стороны из машины полицейских этого было не видно. Со стороны все выглядело просто. Мужчина и женщина на серебристом «Рено Лаган», Пытаются скрыться, уйти от погони. «Я ничего не знала», — пробормотала я неуверенным тоном. «Он перепугался. Чего? Я не знаю, чего. Может быть, того, что попался?» — предположил следователь. «Я не знаю, не знаю», — как попугай повторяла я. «Разберемся», — ответил Максим Андреевич уверенным, даже угрожающим тоном. То, что Сережа решил погоняться на перегонки с полицейскими, было нехорошо. Ведь это означало только одно – Сережа было что скрывать. Он ждал неприятностей, он их боялся. Кричал на меня в машине, чтобы я заткнулась. Кричал, что это все из-за меня, чёрт его знает почему. «Что будь они прокляты, мои дурацкие салаты!» А ведь я даже не хотела их готовить. Если бы Сережа не вернулся из своей так называемой командировки в Краснодар, я бы пошла отмечать Новый год к моей сестре Фаине. Я бы сидела за ее столом, болтала бы с ее бойфрендом Игорем Вячеславовичем Апрелем, к слову говоря, по профессии тоже психологом. Так что тем для разговоров у нас много. Мы бы пошли запускать ракету, мы бы пили шампанское, и Фаина ругала бы меня, потому что я как бы кормящая мать, а Игорь бы, Вячеславович, говорил, что от одного бокала все равно ничего не будет. Мы с детьми почти уже уехали к сестре, когда Сережа мне позвонил. Подумать только, если бы я уехала и забыла дома телефон, ничего бы этого не было. Но Сережа вернулся. он всегда возвращается. «Значит, вы говорите, этой машины у вашего мужа не было, что это не его машина. Я говорю, что не знаю, откуда у него машина. Но вас не удивило само наличие машины? Вы же как-то сели в нее. А почему бы мне в нее не сесть? В конце концов, хоть я не знала, откуда машина... но не допускала даже мысли, что с ней что-то не так. «Вы на ней пытались скрыться от полиции. Почему вы не допускали такой мысли?» добавил Максим Андреевич. «Я невольно поддалась вперед. Больше всего на свете сейчас я хотела бы отмотать пленку времени назад, чтобы я не села в машину». Сережа сделал это ради тебя, он пошел на преступление, чтобы обеспечить семью. Да, потому что никогда в жизни никто ни разу, ни даже в теории не приезжал ко мне на машинах, полных наркотиков или чего-то еще. Я ни о чем таком не подумала, я просто не хотела тащить тяжелые сумки, понимаете? Я устала, я не знаю, когда вас достучаться, и мне нужно в туалет». «Достучаться?» — хмыкнул следователь. «Значит, вы утверждаете, что ничего не знали о героине?» «Я утверждаю, да. Я уже десять раз это утверждала. Я просто ехала в магазин за продуктами, когда мой муж вдруг решил скрыться от полиции. Он подвергнул мою жизнь риску. Он не справился с управлением и врезался в ограду между полосами. Он сбежал куда-то, а меня выволокли из машины». несмотря на полное отсутствие с моей стороны, какого бы то ни было сопротивления. И заковали в наручники, и губу разбили, и на ледяном асфальте продержали. А я никогда даже дорогу на красный свет не перехожу. Похвально. Но, может быть, иногда и случалось. Тут же сдала назад я. И занервничала еще больше. Но ведь все иногда перебегают дорогу на красный, если она совсем пуста. Но это же не значит, что я автоматически знаю, что делает мой муж, и что за чертовщина творится у него в голове. И вы просто сели к нему в автомобиль, чтобы поехать за продуктами. Если у вас есть какие-то возражения, и вы считаете, что я как-то неверно изложила обстоятельства, пересмотрите оперативную съемку, которую у вас вели на месте какие-то люди. Они там все снимали, они видели, что я не пыталась сбегать. Со мной вели себя так, словно я уже сбежала. Но факт в том, что я ведь даже не шелохнулась. Я перепугалась настолько, что не знала, как пошевелить рукой. Я говорить не могла. Я не утверждаю, что вы пытались сбежать. В этом вас никто не обвиняет. — А в чем меня обвиняют? — спросила я, представив себе суд, тюрьму, детей, оставленных на попечение моей сестры Фаи. — Господи! — Господи! «Пока ни в чем». «Пока?» — ахнула я. «А почему у меня спрашивали, была ли я раньше судима? Имейте в виду, я тут ни при чем, ни в чем». «Я буду иметь в виду». Максим Андреевич спокойно отреагировал на мою тираду. «Рутина». Я была его рутиной, и по его лицу было хорошо понятно, как же он от этого всего устал». Он не был в настроении проявлять сочувствие. Ему было все равно, сколько у меня детей и какова моя жизненная ситуация. Сережа доставил проблемы его коллегам. Им пришлось гоняться за его серебристым лаганом во всей скользкой грязной кат. Им пришлось рисковать жизнями, чтобы задержать этого наркоторговца, моего мужа. И теперь никто не собирался верить мне на слово. Тот факт, что все это случилось 31 декабря, только подливал масло в огонь. Все хотели домой. Никому не улыбалась заниматься нашим делом. Вечерело. «Вы ведь совсем мне не верите, да?» Полюбопытствовала я. В ответ мне была только тишина. «Я бы хотела позвонить сестре. Мне нужно к дочери. Я же вам сказала». «Нет». Коротко отбрил меня Максим Андреевич. «Нет», — вытрачилась на него я, и снова меня охватило желание схватиться за дракол. «Нет». «А закон? Разве я не имею права на этот самый звонок?» «Не имеете», — отрезал он. Я несколько секунд разевала рот, разбитая губа соднила, не веря своим ушам. «Я потом ведь на вас жаловаться буду. Я именно на вас пожалуюсь, Максим Андреевич. На вас лично. Вы мои конституционные права нарушаете». «Вот что удивительно, как быстро все тут в этом кабинете вспоминают про конституцию», — задержался следователь. «Как героин перевозить никакая конституция не нужна». «Я ничего не перевозила», — отчеканила я, — «Не перевозили, да?» – в сотый раз переспросил он, затем вздохнул. «Елизавета Павловна, вам отказано вправе на звонок, так как ваш муж Сергей Иванович Тушаков пока что не задержан, находится в бегах, пытается скрыться от следствия, И любой контакт с людьми из вашего окружения может нанести вред оперативным мероприятиям. Как только мы завершим оперативные мероприятия, ваше право будет реализовано. «И сколько времени потребуется на эти ваши разыскные мероприятия? У меня дочь на грудном скармливании!» Воскликнула я уже больше в отчаянии. «Она у соседки, она, наверное, в бешенстве». «Дочь?» «Да соседка!» Вы хоть ей позвоните. «Разберемся. Уверяю вас, что с детьми все будет нормально», пожал плечами следователь и крикнул, чтобы за мной пришли. Я понятия не имею, что именно он имел в виду. Наверняка ничего конкретного. Затем повернулся ко мне, закрыв папочку с уже вполне увесистым моим делом. «Елизавета Павловна, дело не в том, что я вам не верю». Дело в том, что вы были задержаны в машине полной героина. Я просто не имею права верить вам на слово. Надеюсь на ваше понимание. Ладно, пока все, потом еще поговорим. Нам спешить некуда. Я уже устала плакать и бояться. Я очень устала, так что просто встала, отдаваясь на волю этому сумасшествию, в немом бессилии что-либо изменить». Мне нужно было сцедить грудь. Вся ситуация, театр абсурда. За мной пришли, попросили встать, повернуться к стене, завести руки за спину. Меня снова заковали в наручники. Моя одежда все еще была мокрой и грязной. Во рту оставался отчетливый привкус крови. Сережа сбежал. Он уходил от погони, а теперь сбежал. Это может означать только одно: он знал о том, какой сюрприз мы везем под пластиковыми накладками с внутренней стороны двери. Он знал и все же приехал и позвал меня, чтобы похвастаться машиной, чтобы показать, как я была не права в отношении его. Как я ошибалась в отношении Сережи. Он не просто врун и бездельник. Он не просто, не просто. Все, о чем меня предупреждала сестра. Сережа не побоялся посадить в машину, буквально обшитую героином, свою жену, мать своих детей, чтобы ей не пришлось таскать тяжелые пакеты с зеленым горошком, колбасой и майонезом. Можно ли быть более беспечным сукиным сыном? Новый год надвигался на меня, как пресс, со всей своей неотвратимостью. Меня вели в обезьянник».